Глава 18. Катерина. Одни из самых долгих и изматывающих выходных в моей жизни. Хотелось, чтобы время ускорилось, вот бы зажмуриться и промотать этот разговор, сократить вдвое или вовсе в нем не участвовать. Но минуты, напротив, тянулись бессмертной тихоходкой, позволяя прочувствовать весь спектр эмоций человека, который разбивает сердце другому. Юра догадывался о цели нашей встречи все еще чувствует мое настроение. Год на расстоянии не стал для него помехой. Подозревал, но летел не с целью проститься. Он хотел отговорить меня от опрометчивого шага, и рушить его надежды было тяжело. Мне вообще тяжело обижать, подводить людей. Но, едва увидев улыбающегося Юру в холле гостиницы, я убедилась, что мои чувства к нему не изменились, и что все это время я была в шаге от роковой ошибки ведь никогда не любила его по-настоящему. Никого не любила, да Ярослава. Я ненавидела себя за спокойствие и отсутствие сомнений. Мне хотелось самой себе сделать больно. Я смотрела на человека, за которого собиралась замуж, и видела друга, товарища, может быть, даже брата. Говорят, дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Боюсь, после знакомства с Богомоловым, Все представители противоположного пола для меня навсегда максимум приятели. Сказать нужно было многое. Мы поднялись в его номер, чтобы остаться без свидетелей, сели напротив друг друга, и я, наконец, произнесла важные слова. Лучше бы Юра кричал, обзывал меня, хлопнул дырью. Наговорил гадостей, заверил, что будет счастлив без меня. Никто бы не осудил его, напротив, Я бы поняла и приняла такую позицию. Но нет. Видеть все еще не чужого человека растерянным, опустившим плечи и голову, рассеянно трущим лицо ладонями, было невыносимо. Я сообщила ему о том, что свадьбы не будет, потому что разлюбила. Разве это причина? Достойная причина для разрыва. Поначалу он все время спрашивал, что сделал не так. Пытался извиняться, еще извиняться передо мной. Мое сердце сжималось, потому что ничего он плохого мне не сделал. Напротив, за все два года не за что зацепиться. А потом он спросил, глядя в глаза. «Причина в этом? Скажи честно». Имея в виду свой комплекс. «Нет! Конечно же нет, Юра! Ну что ты! Секс у нас всегда был отличным!» Заверила я, а потом наговорила еще много всего. Вряд ли он слышал хотя бы половину, пропускал мимо ушей. Я терпеливо объясняла, что он достоин любви, а во мне ее не осталось, что я не хочу обижать его, обманывать, что нужно расстаться, пока не стало слишком поздно, пока мы не наломали дров. После свадьбы было бы хуже, но он не понимал. Все эти причины для него будто не имели смысла. Разлюбила? Разве такое бывает?» Разве это не обычный кризис, который пара может преодолеть при обоюдном желании? И я, глядя в его покрасневшие глаза, сама едва не плача и умирая от отвращения к себе и за боли, которая причинила хорошему человеку, допустила ошибку. Одну из самых страшных в своей жизни. Но в тот момент, сидя в гостиничном номере напротив уязвленного, несчастного мужчины, я не смогла поступить иначе. Я не сказала ему о Ярославе. Не смогла. И всё Словно язык проглотила. «У тебя кто-то появился?» «Нет, дело не в этом!» Солгала. Он не настаивал, ухватился за этот ответ, как за надежду. «Ну, может появиться, Юра! Ты должен быть к этому морально готовым. И у тебя кто-то обязательно появится на новом месте. Наверное, так будет даже лучше. У меня никто не появится» отрезал он это неправда ты замечательный ты во всем замечательный пожалуйста не спорь об этом мы проговорили с ним весь день и половину ночи попоминали прошлое поплакали и посмеялись ранним утром вместе позавтракали в ресторанчике я боялась что он напьется или еще что нибудь но нет по прежнему ни одного негативного слова или злого взгляда напоследок мы по дружески обнялись Я пожелала ему удачи, а по прилёте уже в Красноярске увидела от него сообщение. «Я всю жизнь буду любить только тебя». Закрыла лицо руками, потёрла его. Как же это сложно! Не смогла подобрать слова, чтобы ответить, а получилось, что проигнорировала. Наверное, он пока отрицает происходящее, но со временем должен принять правду. У него просто нет другого выхода. Юра попросил, чтобы я пока пожила в его квартире. В ближайший год он не планирует ее продавать, а я бы платила коммуналку и присматривала. — Ты понимаешь, что я могу кого-то привести туда? — Да, конечно, я все понимаю, — ответил он, хотя ничего он не понимал из-за шока. Разумеется, о том, чтобы остаться у него, и речи не шло. Я пообещала, что сдам ее в аренду и буду присматривать за жильцами». Решу проблему в течение месяца. Ярослав встретил меня в аэропорту, как и обещал. Вообще он закидывал удочку, чтобы полететь вместе, но я категорически отмила эту идею. Радостным он не выглядел, натянуто улыбнулся, обнял и по-свойски прижал к себе. А я обняла его в ответ, уткнулась в широкую грудь, закрыла глаза. Все, что я чувствовала в этот момент, это облегчение» эгоистичное, колоссальное по силе облегчение, за которое было стыдно перед собственной совестью. Я обидела и расстроила человека, который не сделал мне ничего плохого, но не сомневалась ни секунды, что поступило правильно. Как бы там ни сложилось дальше, что бы меня не ждало, в глубине души я была счастлива. Именно сейчас, в эту минуту, рядом с Ярославом. Как же сильно я люблю мужчину, которому прижимаюсь. Как много чувствую, как колотится сердце. Я провожу дрожащими пальцами по его лопаткам, по спине, трусь лбом о тонкую ткань футболки, с удовольствием отмечая, что он начал возвращать былую форму. Поднимаю лицо, Ярик улыбается. «Моя храбрая, правильная девочка», — говорит он, насмешливо воздернув бровь. «Теперь ты и твоя совесть, наконец, позволят мне стащить с тебя трусы». Хватка его рук становится чуть крепче. «Ты даже не пытаешься быть милым!» Мягко улыбаюсь. «Он не приставал к тебе?» «Если бы этот вопрос не был озвучен, передо мной стоял бы не Ярик. Нужно было бы срочно звонить в полицию, заявлять о пропаже и подмене человека. Нет, он бы не стал. Он мягкий и покладистый человек». Яр лишь хмыкает, еле удерживаясь от комментариев про покладистых и мягких мужиков, за что я ему благодарна. И еще за то, что он покупает мне кофе и помогает сесть в машину, где включает кондиционер. За то, что всю дорогу до города, а это около получаса, мы едем молча, пробок нет, поэтому до дома добираемся быстро. Ярослав предлагает поехать к нему, но я отвечаю, что пока морально не готова ночевать у него, тем более в компании Русика и Ульяны. Я, кстати, поговорил с Русом, он все понял, пообещал, что в течение пары недель выселит своих жильцов и съедет. У него точно такая же квартира в доме напротив. Как он отнесся? Нормально. Яр пожимает плечами. Вообще, я не спрашивал его мнения, просто поставил перед фактом. Остаток вечера мы в обнимку смотрим драматический сериал и едим пиццу, после чего Ярослав целует меня на прощание, Медленно и нежно, желает приятных сновидений и уезжает. Именно так мы проводим остаток этого дня. Нет никакого танца на костях прошлых отношений. Восторга по поводу того, что наконец-то можно отрываться. Следующее утро я начинаю со звонков в ресторан, в Тумаде и так далее по списку, отменяя заказы, обговаривая возвращение авансов. Вечером повергаю в шок родителей. Еще один непростой разговор – И снова я не нахожу в себе сил сказать про Ярослава. Пусть осмыслят одну новость, прежде чем я ошарашу их другой. На следующий день мне звонит мама Юры, и с ней мы тоже беседуем около двух часов. После этого мне становится жизненно необходим девичник, поэтому мы с Надей и еще несколькими нашими общими подругами зависаем в баре и пьем вино, отмечая расторжение помолвки». Ярослав эти два дня проводит за пределами города на соревнованиях, но мы все вечера перекидываемся сообщениями. В четверг я с облегчением отмечаю, что большая часть задач, связанных с разрывом, наконец выполнена и начинаю чувствовать себя свободной. Прошу на работе больше часов, так как мне придется теперь снимать квартиру, а это требует дополнительных вложений. Я, конечно, кое-что скопила к свадьбе, но значительная часть – ушла на поездку в Москву, да не люблю я, когда деньги заканчиваются в ноль. А в пятницу просыпаюсь с неожиданным и окрыляющим ощущением эйфории. Всю эту неделю, день за днем, я отходила от тяжелого разговора и постепенно осознавала, что мне больше не нужно никуда уезжать. Не нужно учить чужой язык, на котором я никогда не заговорю как своя. Не нужно менять устоявшуюся жизнь. А еще... У меня есть Ярослав, который сорвался на соревнования с отрядом, вновь пренебрегая физио, заявив, что на нем и так все заживает быстрее, чем на собаке. Ближе к вечеру он пишет «Я в городе, еду домой, погода чудесная, не хочешь провести выходные на природе? С удовольствием, что для этого нужно? Спортивный костюм и купальник».